Отцу всё равно, ответил Райслин. Думаю, это будет облегчением для него. Он боится, что я закончу так же, как мать. Бледные щёки ребёнка неожиданно вспыхнули алым. Если только это не стоит много денег, тогда я не смогу ходить в школу. Что до денег, Антимодус уже всё решил. То мы те роднее и привыкли заботиться друг о друге. Мальчик неправильно понял последнюю фразу. А это не милостыня? спросил он. Отец никогда не примет милостыню. «Нет, не милостыня», — резко ответил Архимаг. «У нас установлены стипендии для нуждающихся учеников. Мы помогаем оплачивать их обучение и другие затраты. Могу я поговорить с твоим отцом сегодня вечером? Я бы объяснил ему все это». «Да, он должен быть сегодня дома. Он почти закончил работу. Я приведу его сюда. В сумерках будет трудно найти наш дом», — извиняющимся тоном сказал Рейслин. «Конечно, трудно», — мысленно сказал Антимодос, и его сердце защемило от жалости. Невзрачный, несчастливый, неряшливо содержащийся одинокий дом. Он прячется в тени и хранит свою грустную тайну. Ребенок был таким хрупким, таким слабым. Порыв не слишком сильного ветра сбил бы его с ног. Магия может стать щитом, который защитит этого болезненного человечка, посохом, на который он сможет опереться. Но она может стать и чудовищем, которое высосет жизнь из хрупкого тела, оставив сухую безжизненную оболочку. Антимода스 подумал, что возможно сейчас направляет мальчика на дорогу, которая приведёт его к краю смерти. "Почему вы так на меня смотрите?" удивлённо спросил Раислин. Антимодас подол мальчику знак встать и подойти к нему, а когда тот подчинился, взял его руки в свои. Малыш попытался вывернуться. Не любит, когда к нему прикасаются, понял Антимодас, но продолжал держать мальчика. Он хотел подчеркнуть значимость своих слов собственной плотью. muskulam i kostyami. On khotel, chtoby rebyonok ne tol'ko uslyshal, no i pochuvstvoval ego. "Slushay menya, Raistlin", skazal Antimodas, i malchik stal spokoyno. On ponimal, chto etot razgovor byl ne besedoy vzroslogo s rebyonkom, no besedoy ravnogo s ravnym. Magiya ne reshit tvoikh problem, ona tol'ko pribavit k nim mnozhestvo drugikh. Magiya ne zastavit lyudey polubit tebya, ona uvelichit ikh nedoverie. Magiya ne oblegchit tvoyu bol'. Она будет извиваться и гореть внутри тебя, так что однажды ты подумаешь, что даже смерть была бы приятней. Архимаг сделал паузу, мысленно подбирая слова. Руки ребёнка, сухие и горячие, как будто у того был жар, обжигали его. Донёшся с улицы отдалённый стук из кузнечной мастерской, неожиданно помог Антимодусу подобрать сравнение. Душа мага закаляется в кузнице волшебства, сказал он. Ты добровольно соглашаешься идти в огонь. Пламя может уничтожить тебя, Но если ты выживешь, каждый удар молота будет придавать форму твоему существу. Каждая капля воды, выбитая из тебя, закалит и затвердит твой дух. Ты понимаешь? Понимаю, ответил мальчик. У тебя есть какие-нибудь вопросы ко мне, Райстен? спросил Антимодос, усиливая хватку. Хоть один вопрос. Мальчик колебался, размышляя. Ему не хотелось говорить. Он думал, как объяснить свои опасения. Мой отец говорит, что перед тем как магам разрешают применять волшебство, их приводят в ужасное тёмное место, где они должны сразиться со страшными чудовищами. Отец говорит, что иногда маги умирают в этом месте. Это правда? Башни вообще-то довольно приятное место, когда привыкнешь к ней, сказал Антимодис. Он не хотел лгать ребёнку, но даже такой смыślённый мальчик мог не понять некоторых вещей. Когда Макс становится старше, гораздо старше, раест, чем ты сейчас. Он идёт в башню высшего волшебства и там проходит испытание. И да, иногда маг погибает. Сила, которой владеет маг, очень велика, и того, кто не способен контролировать её или посвятить ей свою жизнь, не любят в нашей ложе. Мальчик выглядел очень серьёзным и мрачным. Его глаза расширились. Антимода ослабил хватку и улыбнулся. Но это будет не скоро, очень не скоро, Рейслен. Я не хочу пугать тебя. Я только хочу, чтобы ты знал, что тебя ожидает. "Да, господин маг", прошептал Рейстлен. "Я понимаю". Архимаг отпустил руки мальчика. Рейстлен невольно отступил назад и наверняка бессознательно спрятал руки за спиной. "А теперь, Рейстлен, сказал Антимодис, у меня есть вопрос к тебе. Почему ты хочешь стать магом?" Голубые глаза Рейстлена загорелись. "Мне нравится ощущать магию внутри себя". и он оглянулся на Отика, хлопавшего за стойкой. И когда-нибудь настанет время, когда толстые трактирщики будут кланяться мне. Ошеломлённый Антимодос воззрился на ребёнка, чтобы понять, шутит он или нет. Рейстин не шутил. Рука бога на плече Антимодоса неожиданно дрогнула.